Хвост читает Шекли. Ордер на убийство. Том Рыбак никак не предполагал, что его ждёт карьера преступника. Было утро. Большое красное солнце только что поднялось над горизонтом вместе с полетущимся за ним маленьким жёлтым спутником, который едва поспевал за солнцем. Крохотная аккуратная деревушка, диковиная белая точка на зелёном пространстве планеты. поблескивала в летних лучах своих двух сотс Том только что проснулся у себя в домике Он был высокий молодой мужчина с дублёной на солнце кожей от отца он унаследовал продолговатый разрез глаз а от матери простодушное нежелание обременять себя работой Том не спешил Да До осенних дождей не рыбачат а значит и настоящей работы для рыбака нет До осени он намерен был немного поваландаться и починить рыболовную снасть. «Да говорят же тебе, крыша должна быть красная!» — донесся до него с улицы, голос Билли Малера. «У церквей никогда не бывает красных крыш!» — кричал в ответ этот ткач. Том нахмурился. Он совсем было позабыл о переменах, которые произошли в деревне за последние две недели, поскольку лично его они никак не касались. Он надел штаны и неторопливо зашагал на деревенскую площадь. Там тому сразу бросился в глаза большой новый плакат, гласивший: Чуждым элементам доступ в пределы города запрещён. Никаких чуждых элементов на всём пространстве планеты Новый Делавер не существовало. На ней росли леса и стояло только это одна единственная деревушка. плакат имел чисто риторическое значение, выражая определённую политическую тенденцию. На площади помещалась церковь, тюрьма и почта. Все три здания в результате бешеной деятельности были воздвигнуты за последние две сумасшедшие недели и поставлены аккуратно в ряд, фасадами на площадь. Никто не знал, что с ними делать. Деревня уже свыше двух столетий недурно обходилась и без них. Но теперь Само собой, разумеется, их необходимо было построить. Этот ткач стоял перед только что воздвигнутой церковью и прищурившись глядел вверх. Билли Моляр с опасностью для жизни балансировал на крутом скате церковной крыши. Его рыжеватые усы возмущённо топршились. Внизу собралась небольшая толпа. Да пошёл ты к чёрту, сердился Билли Моляр, говоря тебе: "Я на прошлой неделе всё это прочёл". Белая крыша, пожалуйста, красная крыша ни в коем случае. Нет, ты что-то путаешь, сказал ткач. Как ты считаешь, Том? Том пожал плечами. У него не было своего мнения на этот счёт. И тут, откуда ни возьмись, весь в поту, появился мэр. Полы не заправленной рубахи свободно колыхались вокруг его большого живота. Слезая и крикнул он Билли: "Я всё нашёл в книжке. Там сказано: «Маленькое красное, школьное, а не церковное здание». У Билли был очень рассерженный вид. Он вообще был человек раздражительный. Все маляры народ раздражительный. Но с тех пор, как мэр на прошлой неделе назначил Билли маляра начальником полиции, у Билли окончательно испортился характер. «Но у нас же ничего такого нет. Нет этого самого маленького школьного здания», продолжал упорствовать Билли, уже наполовину спустившись с лестницы. — А вот мы его сейчас и построим, — сказал мэр. — И придется поторопиться. Он глянул на небо. Невольно все тоже поглядели вверх. Но там пока еще ничего не было видно. — А где же все эти ребята и где плотники? — спросил мэр. — Сид, Сэм, Марф, куда вы подевались? Из толпы высунулась голова Сида плотника. Он все еще ходил на костылях. С тех пор, как в прошлом месяце свалился с дерева. когда доставал яйца из птичьих гнезд. Все плотники были не мастера лазить по деревьям. — Остальные ребята сидят у Эда пива, — сказал Сид. — Конечно, а где же им еще быть? — прозвучал в толпе возглас мэри-поромщицы. — Ладно, позови их, — сказал мэр. — Нужно построить маленькое школьное здание, да побыстрей. Скажи им, чтобы строили рядом с тюрьмой. Он повернулся к Билли-маляру. который уже спустился на землю. А ты, Билли, покрасишь школьное здание хорошей яркой красной краской и старуже и изнутри. Это очень важно. А когда я получу свою полицейскую бляху? спросил Билли. Я читал, что все начальники полиции носят бляхи. Сделай её себе сам, сказал мэр. Он вытер лицо подолом рубахи. Ну и жарище, чтобы этому инспектору прибыть зимой. Том, Том рыбак. У меня есть для тебя очень важное поручение. Пойдём, я тебе сейчас всё растолкую. Мэр обнял Томо за плечи. Они пересекли пустынную рыночную площадь и по единственной мощёной улице направились к дому мэра. В былые времена дорожным покрытием служила здесь хорошо слежавшаяся грязь. Но былые времена закончились 2 недели назад, и теперь улица была вымощена битым камнем. Ходить по ней босиком стало так неудобно. что жители деревни предпочитали лазить друг к другу через забор. Мэр, однако, ходил по улице. Для него это было делом чести. «Послушайте, мэр, я сейчас отдыхаю». «Какой теперь может быть отдых?» – сказал мэр. «Ведь он может появиться в любой день». Мэр пропустил Тома вперед, они вошли в дом. И мэр плюхнулся в большое кресло, придвинутое почти вплотную к межпланетному радио. Том, без провалочки, приступил к делу мэр. Ты как насчёт того, чтобы стать преступником? Не знаю, сказал Том. А что такое преступник? Беспокойно поёрзав в кресле и положив руку, лепучего авторитета, на радиоприёмник, мэр сказал: "Это, понимаешь ли, вот что". И принялся разъяснять. Том слушал, слушал, и чем дальше, тем меньше ему всё это нравилось. А во всём виновато межпланетное радио, решил он. Жаль, что оно и в самом деле не сломалось. Никто не верил, что оно когда-нибудь может заговорить. Один мэр сменял другого, одно поколение сменялось другим, а межпланетное радио стояло и покрывалось пылью в конторе. Последнее безмолвное звено, связывающее их планету с матерью Землёй. 200 лет назад Земля разговаривала с Новым Деловером, и с Фордом-4, и с Альфой Центавра, и с Новой Испанией, и прочими колониями, входившими в Содружество Демократии Земли. А потом все сообщения прекратились. На Земле, по-видимому, шла война. Новый Деловер с его единственной деревушкой был слишком мал и слишком далек, чтобы принимать участие в войне. Деловерцы ждали известий. Но никаких известий не поступало. А потом в деревне начался мор и унёс в могилу 3/4 населения. Мало помалу деревня правилась, жители приспособились и зажили своим особым укладом, который постепенно стал для них привычным. Они позабыли про землю. Прошло 200 лет. И вот 2 недели назад древнее радио закашляло и возродилось к жизни. Час за часом оно урчало и плевалось атмосферными помехами. И вся деревня столпилась на улице возле дома мэра. Наконец, стали различимы слова. Ты слышишь меня, новый деловер? Ты меня слышишь? Да-да, мы тебя слышим, сказал мэр. Колония всё ещё существует. А то как же? горделиво отвечал мэр. Голос его стал строг и официален. В течение некоторого времени из-за неустойчивости внутреннего положения мы не поддерживали контакта с нашими внеземными колониями. Но теперь с этим покончено. Осталось навести кое-где порядок. Вы, новый деловер, по-прежнему являетесь колонией империи Земли и следовательно должны подчиняться её законам. Вы подтверждаете этот статус? Мэр смутился. Во всех книгах Земля упоминалась как содружество демократий, но в конце концов за два столетия название могло перемениться. Мы по-прежнему верны Земле, с достоинством отвечал мэр. Отлично. Это освобождает нас от необходимости посылать экспедиционный корпус. С ближайшей планеты к вам будет направлен инспектор-резидент, чтобы проверить, действительно ли вы придерживаетесь обычаев, устоев и традиций, принятых на Земле. Как вы сказали? обеспокоенно спросил мэр. Строгий голос взял октавы выше. Вы, разумеется, отдаёте себе отчёт в том, Что во вселенной есть место только для одного разумного существа для человека. Всё остальное должно быть уничтожено раз и навсегда. Мы не потерпим проникновения к нам каких бы то ни было чуждых элементов. Надеюсь, вы меня понимаете, генерал. Я не генерал, я мэр. Вы возглавляете, не так ли? Да, но в таком случае вы генерал. Разрешите мне продолжать. В нашей галактике не может быть места чуждым элементам. Это исключено. Совершенно так же в ней не может быть места какой бы то ни было человеческой культуре, хоть чем-либо отличающейся от нашей и следовательно нам чуждой. Невозможно управлять империей, если каждый будет делать, что ему заблагорассудится. Порядок должен быть установлен любой ценой. Мэр судорожно глотнул воздух и впился глазами в радио. Помните, что вы управляете колонией Земли Генерал, и не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма, наподобие свободы воли, свободы любви, свободных выборов и ещё чего-либо, внесённого в поскрипционный списки. Всё это нам чуждо. А ко всему чуждому мы будем беспощадны. Наведите у себя в колонии порядок, генерал. Инспектор прибудет к вам в течение ближайших двух недель. Это всё. В деревне был срочно созван митинг. Требовалось немедленно решить, как наилучшим образом выполнить наказ земли. Сошлись на том, что нужно со всей возможной быстротой перестроить привычный уклад жизни на земной манер, в соответствии с древними книгами. Что-то я никак в толк не возьму. Зачем нам преступник, сказал тот. На земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества, объяснил мэр. На этом все книги сходятся. Преступник не менее важен, чем, к примеру, почтальон или, скажем, начальник полиции. Только разница в том, что действия преступника должны быть антисоциальны. Он должен действовать во вред обществу. Понимаешь, что? Если у нас никто не будет действовать во вред обществу, как мы можем заставить кого-нибудь действовать на его пользу, тогда всё это будет ни к чему. Том покачал головой. Всё равно не понимаю, зачем это нужно. Не упрямься, Том. Мы должны всё устроить на земной манер. Взять хотя бы эти мощёные дороги. Во всех книгах про них написано. И про церкви, и про школы, и про тюрьмы, и во всех книгах написано про преступников. А я не стану этого делать, сказал Том. «Стань же ты на мое место!» – взмолился мэр. Появляется инспектор и встречает Билли Малера, нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму. Он спрашивает «Ни одного заключенного?» А я отвечаю «Конечно, ни одного. У нас здесь преступлений не бывает». «Не бывает преступлений?» – говорит он. «Но во всех колониях земли всегда совершаются преступления. Вам же это хорошо известно». «Нам это неизвестно», – отвечаю я. Мы даже понятия не имели о том, что значит это слово, пока на прошлой неделе не поглядели в словарь. "Тогда зачем же вы построили тюрьму?" спросит он меня. "Для чего у вас существует начальник полиции?" мэру мог и перевёл дыхание. "Ну вот видишь, всё пойдёт прахом. Инспектор сразу поймёт, что мы не настоящие земляне, что всё это для отвода глаз, что мы чуждый элемент". Хм, шемыкнул Том, недовольно подавленный этими доводами. А так быстро продолжал мэр. Я смогу сказать, разумеется, что у нас есть преступления совсем как на земле. У нас есть вор и убийца в одном лице, комбинированный вор-убийца. У бедного малова были дурные наклонности, и он получился какой-то неуравновешенный. Однако наш начальник полиции уже собрал улики, и в течение ближайших суток преступник будет арестован. Мы запрячем его за решётку, а потом амнистируем. А что это значит, амнистируем? спросил Том. Не знаю точно, выясню. Ну теперь ты видишь, какая это важная птица, преступник. Да, похоже, что так. А почему именно я? Ну все остальные мне нужны для других целей. И кроме того, у тебя узкий разрез глаз. У всех преступников узкий разрез глаз. Не такой уж у меня узкий, не хуже, чем у этот кача. Том, прошу тебя, сказал мэр. Каждый из нас делает что может. Ты же хочешь нам помочь, так или нет? Хочу, конечно, неуверенно сказал Том. Вот и прекрасно. Ты будешь наш городской преступник. Вот смотри, всё будет оформлено по закону. Мэр протянул Тому документ. В документе было сказано: ордер на убийство к всеобщему сведениям. Предевитель всего, Том рыбак. официально уполномочивается осуществлять воровство и убийство в соответствии с этим ему надлежит укрываться от закона в тёмных закоулках околачиваться в местах пользующихся дурной славой и нарушать закон потом перечёл этот документ дважды потом спросил какой закон об этом я тебе сообщу как только его издам сказал мэр все колонии земли имеют законы но что я всё-таки должен делать Ты должен воровать и убивать. Не так уж это и трудно. Мэр подошёл к книжному шкафу и достал с полки старинный многотомный труд, озаглавленный Преступник и его среда. Психология убийцы. Исследование мотивов воровства. Здесь ты найдёшь всё, что тебе необходимо знать. Воруй на здоровье, сколько влезет. Ну, а насчёт убийств один раз, пожалуй, будет достаточно. Тут перестараться тоже не следует. Том 1 в нём Правильно. Может, я и разберусь, что к чему. Он взял книги в охапку и пошёл домой. День был нестерпимо жаркий, и весь этот разговор о преступлениях очень утомил и расстроил Тома. Он улёгся на кровать и принялся изучать древние книги. В дверь постучали. "Войдите", крикнул Том, протирая глаза. Марв-плотник, самый старший и самый длинный из всех длинных рыжеволосых братьев-плотников, появился в дверях в сопровождении старика Джеда Фермера. Они несли небольшую торбу. "Ты теперь городской преступник, Том?" спросил Марш. "Похоже, что так. Тогда это для тебя." Они положили торбу на пол и вынули оттуда маленький топорик, два ножа, гарпун, палку и дубинку. "Что это вы принесли?" спросил Том, спуская ноги с кровати. "Оружие принесли. А по-твоему что?" раздражённо сказал Джет Фермер. "Какой уж ты преступник, если у тебя нет оружия?" Том почесал с затылки. «Ты это точно знаешь?» «Тебе и пора бы и самому разобраться в этом деле!» «Все так же воршливо, — сказал фермер. «Не жди, что мы будем все делать за тебя!» Марф Плотник подмигнул Тому. Джет злится, потому что мэр назначил его почтальоном. «Я свой долг исполняю!» — сказал Джет. «Противно только писать самому все эти письма!» «Ну уж не так это думается мне трудно!» — ухмыльнулся Марф Плотник. «А как же почтальоны на земле справляются?» Им куда больше писем написать надо столько людей-то ну желаю удачи Том они ушли Том склонился над оружием чтобы получше его рассмотреть он знал что это за оружие в древних книгах про него много было написано но в новом делавере ещё никто никогда не пускал в ход оружие единственные животные обитавшие на планете маленькие безобидные пушистые зверьки убеждённые вегетарианцы питались одной травой обращать же оружие против своих земляков, такого, разумеется, никому ещё не приходило в голову. Том взял один из ножей. Нож был холодный. Том потрогал кончик ножа. Он был острый. Том встал и зашагал из угла в угол, поглядывая на оружие. И каждый раз, когда он на него глядел, у него противно холодело в животе. Он подумал, что слишком поспешно взялся за это поручение. Впрочем, пока особенно беспокоиться не о чем. Ведь сначала ему надо почитать все эти книги, а тогда быть может, он ещё докопается, какой во всём этом смысл. Он читал несколько часов подряд, оторвался от чтения только раз, чтобы слегка перекусить. Книги были написаны очень толково. Разнообразные методы, применяемые преступниками, разбирались весьма подробно и вполне доступно. Ино раз даже с диаграммами. Однако всё в целом выглядело совершенно бессмысленно. Для чего нужно совершать все эти преступления? Кому от этого польза? Что это может дать людям? На такие вопросы книги не давали ответа. Том перелистывал страницы, разглядывал фотографии преступников. У них был очень серьёзный, сосредоточенный вид. Казалось, они в полной мере осознают своё значение в обществе. Тому очень хотелось бы понять, в чём же это значение. быть может, тогда всё бы прояснилось. Том раздался за окном голос мэра. "Я здесь, мэр", отозвался Том. Дверь переотворилась, и мэр просунул голову в комнату. Из-за его спины выглядывали Джейн Фермерша, Мэри Паромшица и Элис Повариха. "Ну так как же, Том?" спросил мэр. "Что, как же? Когда думаешь начать?" Том смущённо улыбнулся. "Да вот собираюсь", сказал он. "Читаю книжки, разобраться хочу." Три почтенные дамы уставились на него, и Том умолк в замешательстве. "Ты попусту тратишь время", сказала Элис повариха. "Все работают, никто не сидит дома", сказала Джейн фермерша. "Ну неужели так трудно что-нибудь украсть?", вызывающе крикнула мэрри Паромшица. "Это верно, Том", сказал мэр. "Инспектор может пожаловать к нам в любую минуту, а у нас до сих пор нет ни одного преступления. Нам ему и предъявить будет нечего". «Хорошо, хорошо», — сказал Том. Он сунул нож и дубинку за пояс, взял торбу, чтобы было куда класть награбленное, и вышел из дома. Но куда направиться? Было около трех часов пополудни. Рынок, по сути дела наиболее подходящее место для краж, будет пустовать до вечера. К тому же Тому очень не хотелось воровать при свете дня. Это выглядело бы как-то непрофессионально. Он достал свой ордер, предписывающий ему совершать преступления, и перечитал его ещё раз от начала до конца. Надлежит укрываться от закона в тёмных закоулках, околачиваться в местах, пользующихся дурной славой. Всё ясно. Он будет околачиваться в пользующихся дурной славой местах. Там он может выработать себе какой-нибудь план и настроиться на нужный лад. Вот только выбирать-то собственно было не с чего. В деревне имелся ресторан Крошка которые держали две вдовы-сестры, было местечко отдыха Джефа Хмеля, и наконец, была таверна, принглежавшая Эду пива. Приходилось довольствоваться таверной. Таверна помещалась в домике, мало чем отличавшемся от всех прочих домов в деревне. Там была одна большая комната для гостей, кухня и жилые комнаты хозяев. Жена едва стряпала и старалась поддерживать в помещении чистоту, насколько это позволяли боли в пояснице. Эд за стойкой разливал напитки. Эд был бледный, с сонными глазами и необыкновенной способностью тревожиться по пустякам. "Здорово, Том", сказал Эд, "говорят, тебя назначили преступником?" "Да, назначили", сказал Том. "Налей-ка мне "Пери Колы"". Эд, пиво, нацедил Тому безалкогольного напитка из корнеплодов и беспокойно потаптался перед столиком, за которым устроился Том. "Как же это так? Почему ж ты сидишь здесь, вместо того, чтобы красть?" — Я обдумываю, — сказал Том. — В моем ордере сказано, что я должен околачиваться в пользующихся дурной славой местах. Вот я и сижу здесь. — Но хорошо ли это с твоей стороны? — грустно спросил это пиво. — Разве моя таверна пользуется дурной славой, Том? — Хуже еды, чем у тебя не сыщешь во всей деревне, — пояснил Том. — Я знаю, моя старуха не умеет стряпать, но у нас здесь все по-доброму, по-семейному. И людям нравится заглядывать к нам. Теперь всё будет по-другому, Эд. Я объявляю твою таверну моей штаб-квартирой. Плечи это пиво уныло поникли. Вот и старайся доставить людям удовольствие, пробормотал он. Они-то уж тебя так и благодарят. Он вернулся за стойку. Том продолжал размышлять. Его удивляло, что это даётся ему с таким трудом. Чем больше он старался, тем меньше было толку. но он с мрачным упорством продолжал свое. Прошел час. Ричи-фермер, младший сынишка Джеда, заглянул в дверь. — Ты уже стащил что-нибудь, Том? — Нет пока, — отвечал Том, сгорбившись над столом и все еще стараясь думать. Знойный день тихо угасал. Вечер начал понемногу заглядывать в маленькие, не слишком чистые окна таверны. На улице застрекотались сверчки, И первый ночной ветерок прошелестел верхушками деревьев в лесу. Гружный Джордж-паромщик и Макс-ткач зашли пропустить по стаканчику глявы. Они присели к стольку Тому. "Ну как дела?" осведомился Джордж-паромщик. "Плоховато, сказал Том. Никак что-то не получается у меня с этим воровством. Ничего. Ты ещё освоишься". Как всегда неторопливо, серьёзно и важно заметил Джордж-паромщик. Уж кто, кто, а ты научишься. Мы в тебя верим, Том, успокоил его ткач. Том поблагодарил их, они выпили и ушли. Том продолжал размышлять, уставившись на пустой стакан. Час спустя Эд пиво смущённо кашлянул. Том, ты меня прости, но когда же ты начнёшь красть? Вот сейчас и начну, сказал Том. Он поднялся, проверил, на месте ли у него оружие и направился к двери. На рыночной площади уже шёл обычный вечерний минавой торг. И товар грудами лежал на лотках или на соломенных циновках раз заусловных на траве. Обмен производился без денег, и обменного тарифа не существовало. За пригоршню самодельных гвоздей можно было получить ведёрко молока или двух рыб, или наоборот, в зависимости от того, что кому хотелось поменять или в чём у кого возникла нужда. подсчитывать, что сколько стоит, этим никто себя не утруждал. Это был единственный земной обычай, который мэру никак не удавалось ввести в деревне. Когда Том рыбак появлялся на площади, его приветствовали все. Воруешь понемногу, а Том. Валяй-валяй, приятель, у тебя получится. Ни одному жителю деревни ещё не доводилось присутствовать при краже. Для них это был экзотический обычай далёкой планеты Земли. И ему очень хотелось поглядеть, как это делается. Все бросили свои товары и устремились за томом, жадно следя за каждым его движением. Том обнаружил, что руки у него дрожат. Ему совсем не нравилось, что столько народу будет смотреть, как он станет красть. Надо поскорее покончить с этим, решил он, пока у него ещё хватает духу. Он внезапно остановился перед грудой фруктов, наваленной на лавке миссис Мельник. Довольно сочные, как будто Небрежно прораннил он свеженький, прямо из сада, сказала мисс Мельник. Это была маленькая старушка с блестящими глазками. Тому вдруг припомнилось, как она вела нескончаемые беседы с его матерью в те далёкие годы, когда его родители были ещё живы. Да, очень сочные, с виду, сказал он, жалея, что не остановился у какого-нибудь другого лодка. Хорошие, хорошие, сказала мисс Мельник. Только сегодня после обеда собирала Он сейчас начнёт красть, отчётливо прозвучал чей-то шёпот. Ясное дело, следи за ним, также шёпотом раздалось в ответ. Том взял большой зелёный плод и принялся его рассматривать. Толпа затаила дыхание. И правда, очень сочный на вид, сказал Том и осторожно положил плод на место. Толпа вздохнула. За соседним молотком стоял Макс Ткач с женой и пятью ребятишками. Сегодня они вынесли на обмен два одеяла и рубашку. Когда Том, за которым двигалась целая толпа, подошел к ним, они застенчиво заулыбались. «Эта рубашка как раз тебе в пору!» – поспешил заверить его ткач. Ему очень хотелось, чтобы народ разошелся и не мешал Тому работать. «Хм-м-м», – промычал Том, беря рубашку. Толпа в ожидающей зашевелилась. Какая-то девчонка нервно хихикнула. Том крепко вцепился в рубашку и начал развязывать свою торбу. "Постой-ка", Билли Моляр протолкнулся сквозь толпу. На поясе у него уже поблёскивала бляха. Старая монета из земли. Выражение его лица безошибочно свидетельствовало о том, что он находится при исполнении служебных обязанностей. "Что ты делаешь с этой рубашкой, Том?" спросил Билли. "Я просто взял поглядеть. Просто взял поглядеть, вот как." Билли отвернулся, заложив руки за спину. Затем стремительно повернулся на каблуках и уставил на Тома негнущийся указательный палец. "А мне думается, что ты не просто взял её поглядеть, Том. Мне думается, что ты собирался её украсть". Том ничего не ответил. Уличающую его торба была беспомощно зажата у него в руке, а в другой руке он держал рубашку. "Мой долг, как начальника полиции, продолжал Билли охранять этих людей". А ты там подозрительный субъект. Я считаю необходимым, на всякий случай, запереть тебя пока что в тюрьму для дальнейшего расследования. Том понурил голову. Это он не ожидал, а впрочем, ему было всё равно. Если его упрячут в тюрьму, с этим по крайней мере будет покончено. А когда били его выпустят, он сможет вернуться к своей рыбной ловле. Внезапно сквозь толпу пробился мэр подол рубахи развивался вокруг его объёмистой талии. Билли, ну что ты делаешь? Исполняю свой долг, мэр. Том тут вёл себя как-то подозрительно, а в книгах говорится. Я знаю, что говорится в книгах, сказал мэр. Я сам дал тебе эту книгу. Ты не можешь арестовать Тома, пока ещё нет. Так ведь, у нас же в деревне нет другого преступника, сокрушённо сказал Билли. А я в чём виноват? сказал мэр. Билли упрямо поджал губы. В книге говорится, что полиция должна принимать предупредительные меры, полагается, чтобы я мешал преступлению совершиться. Мэр Усталов сплеснул руками. "Биля, неужели ты не понимаешь? В нашей деревне необходимо иметь хоть какое-нибудь преступление на своём счету. И ты тоже должен нам в этом помочь". Биля пожал плечами. "Ладно, мэр. Я просто хотел исполнить свой долг". Он отвернулся. шагнул в сторону, затем внезапно устремился к Тому. А ты мне ещё попадёшься. Запомни, преступление не доводит до добра. Он зашагал прочь. Больно уж ему хочется отличиться, объяснил мэр. Не обращай на него внимания, Том. Давай, принимайся за дело, укради что-нибудь. Надо с этим кончать. Том не отвечал и бочком протискивался сквозь толпу, держа курс на зелёный лес за околицей деревни. «Ты куда, Том?» — с тревогой спросил мэр. «Я сегодня не в настроении воровать», — сказал Том. «Может, завтра вечером». «Нет, Том, сейчас!» — настаивал мэр. «Нельзя так без конца тянуть с этим делом. Давай, начинай. Мы все тебе поможем». «Конечно, поможем!» — сказал Макс Ткач. «Ты укради вот эту рубашку, Том. Она как раз тебе в пору. А вот хороший кувшин для воды. Гляди, Том! Смотри, сколько у меня тут орехов!» Том окинул взглядом лотки. Когда он потянулся за рубашкой ткача, нож вывалился у него из-за пояса и упал на землю. В толпе сочувственно захихикали. Том, покрываясь испариной и чувствуя, что он выглядит разиней, выдворил нож на место. Он протянул руку, схватил рубашку и засунул ее в свою торбу. В толпе раздались одобрительные возгласы. Том робко улыбнулся, и у него немного отлегло от сердца. «Кажется, я помаленьку свыкнусь с этим делом». «Еще как свыкнешься! Мы знали, ты справишься! Укради еще что-нибудь, дружище!» Том прошелся по рынку. Прихватил кусок веревки, пригоршню орехов и плетеную шляпу из травы. «По-моему, хватит», — сказал он мэру. «На сегодня достаточно», — согласился мэр. «Только это, ты ведь сам понимаешь, в счет не идет. Это все равно, как если бы люди сами бы тебе все отдали. Ты пока что вроде как практиковался». «О-о-о!» – разочарованно протянул Том. «Но теперь-то ты знаешь, как это делается? В следующий раз тебе будет совсем легко!» «Может быть!» «И смотри, не забудь про убийства!» «А это и в самом деле необходимо?» – спросил Том. «К сожалению, – сказал мэр. «А что поделаешь? Наша колония существует уже свыше двухсот лет, а у нас еще не было ни одного убийства, ни единого!» А если верить летописям, во всех остальных колониях людей убивали почём зря? Ладно, я постараюсь, согласился Том. Он направился домой. Толпа проводила его одобрительными возгласами. Дома Том зажёг фитильную лампу и приготовил ужин. Поев, он долго сидел в глубоком кресле. Он был недоволен собой. Нескладно у него получилось с этой кражей. Целый день он только и делал, что тревожился и колебался. Людям пришлось чуть ли не насильно совать ему в руки свои вещи, чтобы он в конце концов отважился их украсть. Какой же он после этого вор? И что он может сказать в своё оправдание, если он никогда ещё этим не занимался, и никак не может взять в толк, зачем это нужно? Это ещё не причина, чтобы делать порученное тебе дело тяп-ляп. Том направился к двери. Была дивная, ясная ночь. Около дюжины ближайших звёзд гигантов ослепительно сверкали в небе. Рыночная площадь снова опустела, и в домах затеплились огоньки. Теперь самое время красть. При мысли об этом по спине у него пробежала дрожь. Он испытал горделивое чувство. Вот так зреют преступные замыслы. Так должно совершаться и воровство украдкой, под покровом глубокой ночи. Том быстро проверил своё оружие, высыпал награбленное из турбы и вышел во двор. На улице последние фитильные фонари были уже погашены. Том бесшумно пробирался через деревню. Он подошёл к дому Роджера Поромщика. Большой Роджер оставил свою лопату снаружи, прислонив её к стене дома. Том взял лопату. Он миновал ещё несколько домов. Кувшин для воды, принадлежавший мисс Ткач, стоял на своём обычном месте перед дверью. Том взял кувшин. На обратном пути ему попалась маленькая деревянная лошадка, забытая кем-то из детей на улице. Лошадка последовала за кувшином и лопатой. Благополучно доставив награбленное домой, Том был приятно взволнован. Он решил совершить еще один набег. На этот раз он возвратился с бронзовой дощечкой, снятой с дома мэра, с самой лучшей пилой марва-плотника и серпом, принадлежавшим Джеду-фермеру. Недурно, сказал себе Том. Он и к самым делям начинала осваивать своё новое ремесло. Ещё один улов, и можно считать, что ночь не пропала даром. На этот раз, под навесом уровно каменщика, он нашёл молоток и стамеску, а возле дома Элис поварихи подобрал плетёную камышовую корзину. Он уже собирался прихватить с собой ещё и грабли Джефа Хмеля, когда услышал какой-то лёгкий шум. Он прижался к стене, Билли Маляр тихонько крался по улице. Его металлическая бляха поблёскивала в свете звёзд. В одной руке у него была зажата короткая тяжёлая дубинка, в другой пара самодельных наручников. В ночном полумраке лицо его выглядело зловеще. На нём была написана решимость любой ценой искоренить преступление, что бы это ни означало. Том затаил дыхание. Когда Билли Маляр прокрался в десяти шагах от него, Том тихонечко попятился назад. Награбленная добыча звякнула в торбе. "Кто здесь?" зарычал Билли. Не получив ответа, он начал медленно оборачиваться, впиваясь взглядом в темноту. Том снова распластался у стены. Он был уверен, что Билли его не заметит. У Билли было слабое зрение, потому что ему приходилось всё время смешивать краски, и пыль попадала ему в глаза. Все маляры отличаются слабым зрением. Вот почему они такие раздражительные. "Это ты том?" самым дружелюбным тоном спросил Билли. Том хотел уже было ответить, но тут он заметил, что дубинка Билли занесена у него над головой. Он замер. "Я ещё до тебя доберусь!" рявкнул Билли. "Слушай, ты берись до него утром!" крикнул Джефф Хмиль, высовываясь из окна своей спальни. Тут кое-кому из нас хотелось бы поспать. Билли двинулся дальше. Когда он скрылся из глаз, Том поспешил домой и выгрузил добычу на пол рядом с остальными трофеями. Он с гордостью поглядел на свой улов. Вид награбленного добра пробудил в нём сознание, исполненное долга. Подкрепившись стаканом холодной глявы, Том улёкся в постель и мгновенно погрузился в глубокий мирный сон, не отягощённый никакими сновидениями. На следующее утро Том пошёл поглядеть, как продвигается строительство маленького красного школьного здания. Братья плотники трудились над ним вовсю. Кой-кто из крестьян помогал им. Как работа, весело окликнул их Том. Отлично, сказал Марф-плотник. Испорилось бы ещё лучше, будь у меня моя пила. Твоя пила? недоумевающе повторил Том. И тут же вспомнил, ведь это он украл её ночью. Но как-то не воспринимал ее тогда как вещь, которая к кому-то принадлежит. Пила, как и все остальное, была просто предметом, который надлежало украсть. Том ни разу не подумал о том, что этими предметами пользуются, что они могут быть кому-то нужны. Марф-плотник спросил. «Как ты считаешь, могу я взять обратно свою пилу на время? Часть-ка на два?» «Я что-то и не знаю», — сказал Том, нахмурившись. «Она ведь юридически украдена». Ты сам понимаешь? Конечно, я понимаю. Да мне бы её только одолжить на время. Но тебе придётся отдать её обратно, вернуть её. А то, каже. Ясное дело, что я верну, возмущённо сказал Марф. Стану я держать у себя то, что юридически украдено. Она у меня дома вместе с награбленным. Марф поблагодарил его и побежал за пилой. Том, не спеша, пошёл прогуляться по деревне. Он подошёл к дому мэра. Мэр стоял во дворе и глядел на небо. — Стащил мою медную дощечку, Том? — спросил он. — Конечно, стащил, — вызывающе ответил Том. — О, да я просто поинтересовался. Мэр показал на небо. — Вон, видишь? Том поглядел на небо. — Где? — Видишь черную точку рядом с маленьким солнцем? — Вижу, ну и что? — Головой ручаюсь. Это летит к нам инспектор. Как у тебя дела? — Хорошо, — несколько неуверенно сказал Том. «Уже разработал план убийства?» «Тут у меня неувязка получается», — признался Том. «Правда сказать, не двигается у меня это дело». «Зайдем-ка в дом. Мне надо поговорить с тобой, Том». В прохладной, затемненной ставнями гостиной мэр налил два стакана глявы и пододвинул Тому в стул. «Наше время истекает», — мрачно сказал мэр. «Инспектор может теперь прибыть в любую минуту. А у меня хлопот полон рот». Он показал на межпланетное радио. Оно опять говорило что-то насчёт восстания на Денги-4, и о том, что все не отпавшие от Земли колонии должны быть готовы провести мобилизацию. Шут его знает, что это ещё такое. Я отродясь не слыхал про какой-то там Денг четвёртый. А вот, пожалуйста, должен беспокоиться о нём, как будто у меня без того мало забот. Он сурово поглядел на Тома. А вы это точно знаете, что без убийства нам никак не обойтись. Ты сам знаешь, что нельзя, сказал мэр. Если мы хотим быть настоящими землянами, надо идти до конца. А убийство единственное, в чём мы проявляем отсталость. Всё прочее у нас как по расписанию. Вошёл билли-моляр в новой форме, в синей рубахе с блестящими металлическими пуговицами и плюхнулся на стул. Убил уже кого-нибудь, Том? Мэр сказал: "Он хочет знать, так ли это необходимо?" "Разумеется, необходимо", сказал начальник полиции. "Прочти любую книгу, какой же ты преступник, если не совершил ни одного убийства?" "Кого думаешь убить, Том?" спросил мэр. Том беспокойно заёрзал на стуле, нервно хрустнул пальцами. "Ну, ладно, я убью Джефа Хмеля", выпалил Том. Били Моляр быстро нагнулся вперёд. "Почему?" спросил он. "Почему? А почему бы и нет?" А какие у тебя мотивы? Я так считал, что вам просто нужно, чтобы было убийство, возразил Том. Никто ничего не говорил о мотивах. Липовое убийство нам не годится, пояснил начальник полиции. Убийство должно быть совершено по всем правилам. А это значит, что у тебя должен быть основательный мотив. Том задумался. Ну, я, например, не очень-то близко знаю Джеффа. Достаточно это мотив? Мэр покачал головой. "Нет, Том, это не годится. Выбери лучше кого-нибудь другого. Давайте подумаем", сказал Том. "А есть ли Джордж Жопаромщика?" "А какие мотивы?" немедленно спросил Билли. "Ну, хм. Мне признаться, не очень-то нравится его походка. Давно уже не нравится. И шумный он какой-то бывает иногда". Мэр одобрительно кивнул. "Это, пожалуй, подходит. Что скажешь, Билли?" Как по-вашему, могу я раскрыть преступление, совершённое по таким мотивам, сердито спросил Билли. Нет, это ещё годилось бы, если бы ты убил его в состоянии ума и преступления. Но ты должен убить по всем правилам, Том, и должен отвечать характеристики: холоднокровный, безжалостный, коварный убийца. Ты не можешь убить кого-то только потому, что тебе не нравится его походка. Это звучит глупо. Пожалуй, мне надо ещё раз хорошенько всё обдумать, сказал Том, вставая. Только думай не слишком долго, сказал мэр. Чем скорее с этим будет покончено, тем лучше. Том кивнул и направился к двери. Да, Том, крикнул Билли. Не забудь оставить улики, это очень важно. Ладно, сказал Том и вышел. Почти все жители деревни стояли на улице, глядя на небо. Чёрная точка уже почти совсем закрыла собой маленькое солнце. Том направился в пользующийся дурной славой притон, чтобы все продумать до конца. Эд Пиво, по-видимому, пересмотрел свое отношение к преступным элементам. Он переоборудовал таверну. Появилась большая вывеска, гласившая «Логово преступника». Окна были задрапированы новыми, добросовестно перепачканными грязью занавесками, затруднявшими доступ к дневному свету. и делавший таверну поистине довольным мрачным притоном. На одной стене висело наспех вырезанное из дерева всевозможные оружие. На другой стене большая кроваво-красная клякса производила весьма зловещее впечатление. Хотя Том и видел, что это всего-навсего краска, которую били маляр приготавливает из ягод руты. "Входи, входи, Том", сказал этот пиво и повёл гостя в самый тёмный угол. Том заметил, что в эти часы в таверне никогда не бывало столько народу. Людям, как видно, пришлось по душе, что они попали в настоящее логово преступника. Потягивая переколу, Том принялся размышлять. Он должен совершить убийство. Он достал свой ордер и прочёл его ещё раз от начала до конца. Скверная штука. Никогда бы он по доброй воле за такое не взялся. Но закон Обязывает его выполнить свой долг. Том выпил Перри Колу и постарался сосредоточиться на убийстве. Он сказал себе, что должен кого-нибудь убить. Должен лишить кого-нибудь жизни. Должен отправить кого-нибудь на тот свет. Но что бы он себе ни говорил, это не выражало существа дела. Это были слова и все. Чтобы получше привести в порядок свои мысли, Том решил взять для примера здоровенного рыжеволосого Марва-плотника. Сегодня Марв, получив напрокат свою пилу, строит школьное здание. Если Том убьёт Марва, ну, тогда Марв не будет больше строить. Том нетерпеливо покачал головой. Ему всё никак не удавалось осознать всё до конца. Ну ладно. Вот, значит, Марв-плотник самый здоровенный и по мнению многих самый славный из всех ребят плотников. Вот он стругает доску, прищурившись, крепко ухватив рубанок, веснув с четырькой рукой. А сам уже, конечно, изнывает от жажды, а в левом плече у него свербит, так как мазь Яна аптекаря никак ему не помогла. Вот это Марф плотник. А теперь Марф плотник опрокинутый навзничь лежит на земле, а стекленелые глаза его полуоткрыты. Он не дышит. Сердце у него не бьётся. Никогда уже больше не будет он сжимать кусок дерева в своих больших, веснушчатых руках. Никогда не пожалуется на ломоту в плече, которую я, наптекарь, не сумел. На какой-то миг Том вдруг всем своим нутром ощутил, что такое убийство. Видение исчезло, но воспоминание о нём осталось. Оно было настолько ярко, что Том почувствовал лёгкую дурноту. Он мог жить, совершив кражу, но убийство, даже с самыми благими намерениями, в интересах деревни. Что скажут люди, когда они увидят то, что ему сейчас померищилось? Как тогда ему жить среди них? Как примириться с самим собой? И тем не менее, он должен убить. Каждый житель деревни вносит свою лепту, а это дело выпало на его долю. Но кого же ему убить? Переполох начался несколько позже, когда межпланетное радио сердито загремело на разные голоса. Это и есть колония? Где ваша столица? Вот она, сказал мэр. А где ваш аэродром? А у нас там, кажется, сейчас сделали выгон, сказал мэр. Я могу проверить по книгам, где тут прежде был аэродром? Ни один воздушный корабль не отпускался здесь уже свыше В таком случае главный корабль будет оставаться в воздухе. Соберите ваших представителей. Я приземляюсь. Вся деревня собралась вокруг открытого поля, которое инспектор избрал для посадки. Том засунул за пояс своё оружие, укрылся за деревом и стал наблюдать. Маленький воздушный кораблик отделился от большого и быстро устремился вниз. Он камнем падал в поле, и деревня затаила дыхание. Ожидая, что он сейчас разобьется. Но в последнее мгновение кораблик выпустил огненные струи, которые выжгли всю траву, и плавно опустился на грунт. Мэр, работая локтями, протискивался вперед. За ним спешил Билли Моляр. Дверца корабля отворилась, и появилось четверо мужчин. Они держали в руках блестящие металлические предметы. И Том понял, что это оружие. Следом за ними из корабля вышел добродный краснолицый мужчина, одетый в чёрное, с четырьмя блестящими медалями на груди. Его сопровождал маленький человечек с морщинистым лицом, тоже в чёрном. За ними последовало ещё четверо облачённых в одинаковую форму людей. Добро пожаловать в Новый Делавер, сказал мэр. Благодарю вас, генерал, сказал добродный мужчина, энергично тряхнув руку мэра. Я инспектор Дюмуэн. А это мистер Грэнт, мой политический советник. Грэнт кивнул мэру, делая вид, что не замечает его протянутой руки. С выражением снисходительного отвращения он окинул взглядом собравшихся деловерцев. Мы бы хотели осмотреть деревню, сказал инспектор, покосившись на Грэнта. Грэнт кивнул. Одетая в мундир стража, замкнула их в полукольцо. Том, крадучись, как заправский злодей, И держась на безопасном расстоянии, последовал за ними. Когда они добрались до деревни, он спрятался за домом и продолжил свои наблюдения. Мэр с законной гордостью показывал тюрьму, почту, церковь и маленькое красное здание школы. Инспектор, казалось, был несколько озадачен. Мистер Грант противно улыбался и скреб подбородком. Так я и думал, сказал он инспектору. Пустая трата времени, горючего и ненужная амортизация элинейного кресера. Здесь нет абсолютно ничего ценного. Я не вполне в этом уверен, сказал инспектор. Он повернулся к мэру. Для чего вы всё это построили, генерал? Как? Для того, чтобы стать настоящими землянами, отвечал мэр. Как видите, мы делаем всё, что в наших силах. Мистер Грэнт прошептал что-то на ухо инспектору. Скажите, обратился инспектор к мэру: "Сколько у вас тут молодых мужчин в вашей деревне?" "Прошу прощения?" растерянно переспросил мэр. "Сколько у вас имеется молодых мужчин в возрасте от 15 до 60 лет?" пояснил мистер Град. "Видите ли, генерал, империя матери-земли находится в состоянии войны. Колонисты на Денге-4 и в некоторых других колониях Востали против её законного первородства. Они подняли мятеж против неприрекаемого головенства Матери Земли. Очень прискорбно слышать, сочувственно произнёс Смер. Нам нужны люди для космической пехоты, сказал инспектор. Крепкие, здоровые, боеспособные мужчины. Наши ресурсы исчерпаны. Мы хотим, деликатно вставил мистер Грэнт, предоставить всем колонистам сохранившим верность земле, возможность принять участие в решающей битве за империю матери-земли. Мы убеждены, что не услышим от вас отказа. "Разумеется, нет", сказал мэр. "Конечно, нет. Я уверен, что все наши молодые люди будут рады. Они, правда, не особо большие специалисты по этой части, но зато очень смышлёные ребята. Научатся очень быстро, я полагаю". "Вот видите?" сказал инспектор, обращаясь к мистеру Гренту. 60-70, а может быть, и сотня рекрутов, не такая уж потеря времени, оказывается. Но мистер Грэнд по-прежнему был настроен скептически. Инспектор вместе со своим советником направился в дом мэра, чтобы немного подкрепиться. Их сопровождала четверо солдат. Остальные четверо прошлись по деревне, не пренебрегая ничем, что попадало под руку. Том укрылся в ближайшем лесочке, чтобы всё основательно обдуть. В сумерках мисс Эд Пиво, пугливо озираясь по сторонам, вышла на околицу. Мисс Эд Пиво была тощая, начинающая сидеть блондинка средних лет. Невзирая на свое подагрическое колено, она двигалась очень проворно. В руках у нее была корзина, покрытая красной клетчатой салфеткой. «Я принесла тебе обед!» – сказала она, как только увидела Тома. «Вот как! Спасибо!» – сказал Том, опешив от удивления. «Ты совсем не обязана этого делать!» Ну как это не обязанно? Ведь это наша таверна, место пользующееся дурной славой, где тебе надлежит укрываться от закона. Разве не так? Значит, мы за тебя, и отвечаем, и должны о тебе заботиться. Мы равелил тебе кое-что передать. Том с набитым ртом поглядел на мисс Эд Пиво. Что ещё? Он сказал, чтобы ты поторопился с убийством. Он пока что водит за нос инспектора и этого противного карлика Грента. Но рано или поздно они с него спросят. Он в этом уверен. Том кивнул. — Когда ты это сделаешь, Том? Мисс Пиво поглядела на него, склонив голову на бок. — Я не должен тебе говорить, — сказал Том. — Как не должен? Я ж твоя преступная сообщница. Миссис Пиво придвинулась ближе. — Да, это верно, — задумчиво согласился Том. — Ладно, я собираюсь это сделать сегодня, когда стемнеет. «Передай Билли маляру, что я оставлю все отпечатки пальцев, какие только у меня получатся, и разные прочие улики». «Ладно, Том», — сказала миссис Пива, — «бог в помощь». Том дожидался наступления темноты, а пока что наблюдал за происходящим в деревне. Он видел, что почти все солдаты напились пьяными. Они разгуливали по деревне с таким видом, словно кроме них никого больше не существовало на свете. Один из солдат выстрелил в воздух и напугал. Всех маленьких, пушистых, питающихся травой зверьков на много миль в окружности. Инспектор и мистер Грант все еще оставались в доме мэра. Наступила ночь. Том пробрался в деревню и притаился в узком проулочке между двумя домами. Он вытащил из-за пояса нож и стал ждать. Кто-то шел по дороге. Том начал припоминать методы, какими пользуются убийцы, но ничего не мог припомнить. Он знал только, что должен совершить убийство и как можно быстрее. А уж как получится, так и получится. Человек приближался. Фигура его неясно маячила во мраке. — А, это ты, Том, — сказал мэр. Он поглядел на нож. — А что это ты тут делаешь? — Вы же сказали, что нужно кого-нибудь убить. Вот я и... — Я не говорил, что меня, — сказал мэр, пятясь назад. — Меня нельзя. — Почему нельзя? — спросил Том. Ну, во-первых, кто-то должен принимать инспектора. Он ждёт меня. Нужно показать ему. Это может сделать и Билли Моляр, сказал Том. Он ухватил мэра за ворот рубахи и занёс над ним нож, нацелив остриё в горло. "Лично я, конечно, ничего против вас не имею", добавил он. "Постой!" закричал мэр. "Если ты ничего не имеешь лично, значит, у тебя нет мотива". Том опустил нож, но продолжал держать мэра за ворот. Что ж, я могу придумать какой-нибудь мотив. Я, например, был очень зол, когда вы меня назначили преступником. Так ведь это тебя мэр назначил, верно? Ну да, а кто же ещё? Мэр потащил Тома из тёмного закоулка на залитую светом звёзд улицу. Гляди. Том разинул рот. На мэре были длинные штаны, острые как лезвие ножа с складкой, и мундир с сверкающими медалями. На плечах два ряда звёзд по 10 штук в каждом. Его головной убор, густо расшитый золотым галуном, изображал летящую комету. Вот видишь, Том, я теперь уже не мэр, я генерал. Какая разница? Человек-то вы тот же самый, только не с формальной точки зрения. Ты, к сожалению, пропустил церемонию, которая состоялась после обеда. Инспектор заявил: "Что раз я теперь официально произведён в генералы, Мне следует носить генеральский мундир. Церемония протекала в тёплой дружеской обстановке. Все прилетевшие из земли улыбались и подмигивали мне и друг другу. Том снова взмахнул ножом с таким видом, словно собирался выпотрошить рыбу. "Поздравляю!" с неподдельной сердечностью сказал он. "Но ведь вы были мэром, когда назначили меня преступником. Значит, мой мотив остаётся в силе. Так ты уже убиваешь не мэра, ты убиваешь генерала". А это уже не убийство. Не убийство, удивился Том. Видишь ли, убийство генерала это уже мятеж. О, Том опустил нож. Прошу прощения. Ничего, всё в порядке, сказал мэр. Вполне простительная ошибка. Просто я прочёл об этом в книгах, а ты нет. Тебе это ни к чему. Он глубоко с облегчением вздохнул. Ну, мне, пожалуй, надо идти. Инспектор просил составить ему список новобранцев. Том крикнул ему в дагонку: "Вы уверены, что я непременно должен кого-нибудь убить?" "Уверен", ответил мэр, поспешно удаляясь. "Но только не меня!" Том снова сунул нож за пояс. "Не меня ни меня, каждый так скажет, а вместе с тем кто-то должен быть убит. Кто же? Убить самого себя он не мог. Это же самоубийство, а значит, будет не в счёт". Том обобрал о дрожь. Он старался забыть о том, как убийство на мгновение предстало перед ним во всей его реальности. Дело должно быть сделано. Приближался кто-то ещё. Человек подходил всё ближе. Том пригнулся, мускулы его напряглись, он приготовился к прыжку. Появилась мисс Мельник. Она возвращалась домой с рынка и несла сумку с овощами. Том сказал себе, что это не имеет значения. Миссис Мельник или кто-нибудь другой. Но он никак не мог отогнать от себя воспоминания о ее беседах с его покойной матерью. Получилось, что у него нет никаких мотивов убивать мисс Смельник. Она прошла мимо, не заметив его. Он ждал еще минут 30. В темном проулочке между домами опять появился кто-то. Том узнал Макса-ткача. Макс всегда нравился Тому. Но это еще не означало, что у Тома не может быть мотива убить Макса. Однако... Ему решительно ничего не приходило на ум, кроме того, что у Макса есть жена и пятеро ребятишек, которые очень его любят и очень будут по нему горевать. Том не хотел, чтобы Билли Моляр сказал ему потом, что это не мотив. Он отступил поглубже в тень и позволил Максу благополучно пройти мимо. Появились трое братьев-плотников. С ними у Тома было связано слишком мучительное воспоминание. Он дал им пройти мимо. Следом за ними шёл Роджер Паромщик. У Тома не было никакой причины убивать Роджера. Ну и дружить они особенно никогда не дружили. К тому же, у Роджера не было детей, а его жена, не сказать, что слишком была к нему привязана. Может, всего этого уже будет достаточно для Билли Маллера, чтобы вскрить мотивы убийства. Том понимал, что этого недостаточно, и что со всеми остальными жителями деревни у него получится то же самое. Он вырос среди этих людей, делил с ними пищу и труд, горести и радости. Какие в сущности могут быть у него мотивы, чтобы убивать кого-нибудь из них? А убить он должен. Этого требует выданный ему ордер. Нельзя же обмануть доверие односельчан. И в то же время он не в состоянии убить никого из этих людей, которых знает Сколыбели. Постой-ка! Внезапно, в сильном волнении подумал он, можно ведь убить инспектора! Мотивы? Ха-ха, да, это будет даже более чудовищное злодеяние, чем убить мэра. Конечно, мэр теперь еще и генерал, но ведь это уже был всего-навсего мятеж. Да если б даже мэр по-прежнему оставался мэром, инспектор, куда более солидная жертва. Том совершит это убийство ради славы, ради подвига, ради величия. Это убийство покажет земле, насколько верна земным традициям ее колония. И на земле будут говорить. На новом деловере преступность приняла такие размеры, что появляться там небезопасно. Какой-то преступник просто-напросто взял да и убил нашего инспектора в первый же день его прибытия туда. Во вселенной едва ли сыщется ещё один столь страшный убийца. Это несомненно будет самое эффектное убийство, какое он только может совершить, думал Том. Убийство, которое под стать лишь настоящему знатоку своего дела. Впервые ощутив прилив гордости, Том поспешил к дому мэра. До него долетели обрывки разговора, который шёл внутри. "Весьма пассивный народ", говорил мистер Грэнт. "Я бы даже сказал, робкий. Довольно-таки унылое качество", заметил инспектор, особенно в солдатах. "Чего же вы ожидали от этих отсталых землевладельцев?" "Хорошо ещё, что мы завербовали здесь немного солдат. Мистер Грент оглушительно зевнул. Стража смиренно: "Мы возвращаемся на корабль". Стража том совершенно про неё позабыл. Он с сомнением поглядел на свой нож. Если он бросится на инспектора, стража несомненно успеет его схватить, прежде чем он совершит убийство. Их, верно, специально этому обучают. Вот если бы у него было такое оружие, как у них, Из дома донёсся звук шагов. Том поспешно пошёл дальше по улице. Возле рынка он увидел пьяного солдата, который сидел на крылечке и что-то напевал себе под нос. У ног его валялись две пустые бутылки, оружие небрежно висело на плече. Том подкрался ближе, вытащил свою дубинку, замахнулся. Его тень, по-видимому, привлекла внимание солдата. Он вскочил, пригнулся и успел увернуться от удара дубинки. Он ударил Тома прикладом под рёбра, вскинул винтовку к плечу и прицелился. Том зажмурился и прыгнул, легнув его обеими ногами. Удар пришёлся солдату в колено, и опрокинул его навзничь. Прежде чем он успел подняться, Том огрёл его дубинкой. Том пощупал у солдата пульс. Не было смысла убивать кого попало. И нашёл его вполне удовлетворительным. Он взял винтовку, проверил, где что надо нажимать, и пошёл в розыски вытинспектора. Он нагнал его на полпути к посадочной площадке. Инспектор и Грент шли впереди. Позади них ковыляли солдаты. Том шел, прячась за кустами. Он бесшумно догонял процессию, пока не поравнялся с Грентом и с инспектором. Том прицелился, но палец его застыл на спусковом крючке. Ему вовсе не хотелось убивать еще и Грента, ведь предполагалось, что он должен совершить только одно убийство. Том припустил вперёд, оперидил инспектора и выйдя на дорогу, преградил ему путь. Его оружие было направлено прямо на инспектора. Что это такое? спросил инспектор. Стойте смиренно, сказал ему Том. Все остальные, бросьте оружие и отойдите с дороги. Солдаты повиновались, как сам нам были. Один за другим они побросали оружие и отступили к кустам обочины. Грент остался на месте. Что ты задумал, малый? спросил он. Я городской преступник, горделиво отвечал Том. Я хочу убить инспектора. Пожалуйста, отойдите в сторону. Преступник? Так вот о чём лопотал ваш мэр. Я знаю, у нас уже 200 лет не было ни одного убийства, пояснил Том. Но сейчас я это исправлю. Прочь с дороги. Гранд прыгнул в сторону от наведённого от него дула. Инспектор остался один. Он стоял, легонько пошатываясь. Том прицелился, стараясь думать о том, Какой эффект произведёт это убийство и о его общественном значении. Но он видел инспектора простёртым на земле с остановившимся взглядом широко открытых глаз, с переставшим биться сердцем. Он старался заставить свой палец нажать на спусковой крючок. Мозг мог сколько угодно убеждать его в том, как общественно необходимо преступление, рука знала лучше. Я не могу, выкрикнул Том. Он бросил оружие и прыгнул в кусты. Инспектор хотел отредить людей на розоский тома и повесить его на месте. Но мистер Грэнт был с ним не согласен. Новые дела верп планета Лесная. 10.000 людей не найдут без лица в этих дремучих лесах, если он не захочет попасться им в руки. На шум прибежал мэр и ещё кое-кто из жителей деревни. Солдаты образовали каре вокруг инспектора и мистера Грэнта. Они стояли, держа оружие на изготовку. Лиц их были угрюмы и суровы. Мэр всё разъяснял о прискорбной отсталости деревни по части преступлений, о поручении данным тому рыбаку, о том, как он их всех осрамил, не сумев выполнить свой долг. "Почему вы дали это поручение именно ему?" спросил мистер Грэнт. "Видите ли, сказал мэр. я подумал, что если уж кто-нибудь из нас способен убить, то только том. Он, понимаете ли, рыбак. Это довольно-таки кровавое занятие. Значит, все остальные у вас также не способны убивать? Никому бы из нас никогда бы не зайти так далеко, как зашёл Том, с грустью признал Смер. Инспектор и мистер Грэнт переглянулись, потом поглядели на солдат. Солдаты с почтливым изумлением взирали на жителей деревни и начали негромко переговариваться друг с другом. "Смирно!" зарычал инспектор. Он обернулся к Гренту и сказал пониже в голос: Надо пока не поздно поскорее убираться отсюда. Люди не умеющие убивать в рядах нашей армии моральное состояние наших солдат весь дрожа пробормотал мистер Грэнд опасная зараза один человек если он не в состоянии выстрелить из винтовки может в ответственный момент поставить под удар весь воздушный корабль может быть даже целую эскадрилью нет так рисковать нельзя Они приказали солдатам вернуться обратно на корабль. Солдаты шагали ленивее, чем обычно, и то и дела оборачивались, чтобы поглядеть на деревню. Они продолжали перешёптываться, не взирая на то, что инспектор рычал и сыпал приказами. Маленький воздушный корабль взмыл вверх, исторгнув из себя целый шквал струй. Через несколько минут его поглотил большой корабль, а затем и большой корабль скрылся из виду. Огромное водянисто-красное солнце уже касалось края горизонта. Ты можешь теперь выйти, Том, крикнул мэр. Том вылез из кустов, где он прятался, следя за происходящим. "Напортачил я с этим поручением", жалобно сказал Том. "Не сокрушайся", утешил его Билли Маляр. "Это же невыполнимое дело. Похоже, ты прах", сказал мэр, когда они шагнули по дороге, возвращаясь в деревню. Я просто подумал, чем чёрт не шутит, а вдруг ты как-нибудь справишься. Кто да ты, не огорчайся. Никто у нас в деревне не натворил бы и половины того, что ты. А на что нам теперь эти постройки?" спросил Билли Моляр, указывая на тюрьму, на почту, на церковь и на маленькое красное школьное здание. С минуту мэр сосредоточенно размышлял. "Я знаю", сказал он. "Мы устроим детскую площадку для игр. качели, горки, ящики с песком и всякие прочие штуки. Ещё одну площадку для игр? спросил Том. Ну да, а почему бы и нет? Ответить на это было нечего, конечно. Почему бы и нет? Теперь мне, верно, это больше не понадобится? сказал Том, протягивая свой ордер мэру. Да, пожалуй, сказал мэр. Все сочувственно смотрели на него, когда он рвал ордер на мелкие куски. Ну что ж, Мы сделали всё, что могли. Просто не вышло. А у меня ведь была возможность, смущённо пробормотал Том. А я вас всех подвёл. Белимоляр ласково положил ему руку на плечо. Ты не виноват, Том. И никто из нас не виноват. Вот что получается, когда к людям 200 лет не проникает цивилизация. Поглядите, сколько времени понадобилось земле, чтобы стать цивилизованной. Тысячи лет. А мы хотели достигнуть этого за 2 недели. Что ж, нам снова придётся вернуться в нецивилизованное состояние, сказал мэр, делая неуклюжую попытку пошутить. Том зевнул, потянулся и зашагал домой, чтобы хорошенько отоспаться, наверстать упущенное. На пороге дома он взглянул на небо. Густые, тяжёлые облака собирались над головой. Близились осенние дожди. Скоро можно снова будет рыбачить. Почему не пришло ему в голову представить себе инспектора в виде рыбы. Но он чувствовал, что слишком устал, чтобы рассудить сейчас. Могло ли бы это послужить достаточным мотивом для убийства? Во всяком случае, теперь думать об этом было уже поздно. Земля отказалась от них. Цивилизация отлетела и на какое количество столетий отодвинулась она от их планеты. Никому было неведомо. Он плохо спал в ту ночь.